Планетарная система неизвестна, сектор неизвестен. Ремонтный корабль-прыгун. Корабль медленно скользил между каменных глыб, стараясь казаться таким же безжизненным, как и они. Большинство из этих астероидов были вовсе не камнями, и Рэнди, прекрасно об этом знавший, старался держаться ближе к настоящим осколкам камней. Прыгун медленно двигался к окраине опасного облака, и только синие искры маневровых двигателей выдавали его движение. Впрочем, Рэндалл не питал пустых иллюзий. Он знал, что при всем желании прыгун не сойдет за астероид, стоит очнувшимся врагам пристальнее взглянуть на незнакомый объект, как поднимется тревога. В рубке царила напряженная тишина. Джаред и Буч сосредоточенно просматривали схемы управления, пытаясь уменьшить энергопотребление корабля и отключить на время второстепенные системы. Дело у них спорилось, но замаскировать заряжающийся от генераторов гипердрайв было невозможно. Он выдаст прыгуна в любом случае. На любом радаре он будет выглядеть как пылающий факел. И все же Рэнди не спешил убегать. Он знал, что это бессмысленно. Гипердвигатель должен зарядиться полностью, чтобы выполнить дальний прыжок, иначе им не убраться отсюда. А если сейчас капитан врубит на полную маршевые двигатели и рванет прочь от облака на субсветовой скорости, то это не кончится ничем хорошим. Во-первых, их точно засекут враги, которые и так уже начали потихоньку подавать признаки жизни. Во-вторых, тогда на зарядку гипердраеву уйдет еще больше времени. Нет, оставалось лишь медленно ползти к окраинам облака, чтобы затаиться там, около какого-нибудь настоящего астероида. В принципе, можно было остаться и здесь, пристроиться к большому осколку и затаиться. Но Рэнди беспокоило то, что оставалось за спиной, огромное ядро вражеского флота. Это странное сооружение проявляло все больше активности – Энергетические всплески на его поверхности случались все чаще, и они были все продолжительнее. Кроме него, еще пара самых больших объектов тоже начали подавать признаки жизни, и маршал не хотел оставаться рядом с ними. Когда прыгун почти выбрался на окраины, у Рэнди мелькнула предательская мысль «Не прыгнуть ли сейчас?». В принципе, большой прыжок можно разбить на пару частей, скажем, прыгнуть сейчас туда, куда хватит энергии, а уж там подождать полной зарядки гипердрайва. Да, такое можно было сделать, в теории. А на практике выходило, что Рэнди не знал никакой точки выхода, что была бы к нему ближе, чем родная система. Получалось, короткий прыжок нужно было выполнять наугад, вслепую, рискуя очутиться в центре какой-нибудь планеты или в центре метеоритного облака. Нет, слепой прыжок почти – почти стопроцентная смерть. Рэнди решил, что будет тянуть до последнего. Да, он выполнит этот чертов прыжок, но только в том случае, если им будет грозить смерть с вероятностью процентов 200, не меньше. «Тут мало энергии», – тихо сказал Сеймур, что все еще контролировал приборы записи. «Самые большие всплески только от кораблей врага. Даже удивительно». «Похоже, это их и подвело», – отозвался Джаред. «Ребята застряли в пустой дыре, видимо, когда шли своим ходом между звезд. Не решались сделать прыжок, а потом израсходовали все и легли в дрейф». «Вряд ли все так просто», – отозвался Рэндалл. Наверняка они знали заранее о подобной опасности. Могли бы уж разведать путь, как поступаем мы. «Похоже, они высылали разведчиков, да только они не вернулись», – буркнул Сеймур. «Вообще, судя по данным, они тут болтаются не меньше тысячи лет. За это время можно было зарядиться хотя бы от солнечных батарей». «Да какие тут звезды, кругом пустота», – отозвался борт-инженер. «Ты видел эти штуковины?» представляешь, сколько ей нужно энергии. И потом, мы же не знаем, что они собой представляют. Может, им нужно намного больше, чем нам? Может быть, — произнес Рэндалл, — наверное, у них огромный расход. Сейчас они похожи на голодных животных, впавших в зимнюю спячку. Или в анабиоз, — подхватил Сеймур, как космонавты Старой Земли в эпоху беспрыжковых перелетов. Глупости все это, — отозвался Джаред. «Не было никакого анабиоза. Это только в старых глупых фильмах показывают». «Кончайте базар», – бросил Рэнди. «Сеймру». «Что там на датчиках? Запись должна продолжаться, чтобы не случилось». «Все записывается», – отрапортовал помощник. «Сканируем все, мимо чего пролетаем каждую чертову пылинку. Идет такой объем данных, что я просто не успеваю следить за тем, что именно ввалится в банки данных». Но автоматика в порядке, запись будет идеальной. «Джаред, сколько там до полного заряда движка?» «Около часа, босс», – отозвался борт-инженер. «Еще немного поколдуем, может, выгадаем минут десять». «Следите за активностью», – посоветовал Рэнди. «Мне некогда оглядываться. Если за нами кто-то увяжется, тут же докладывайте». «Да уж доложим, не волнуйся». — буркнул Сеймур. — Заорем так, что будешь уши затыкать. Маршал вновь вернулся к управлению. В этот раз ему было сложнее сосредоточиться. Хотелось привычно войти в виртуальный симулятор, слиться с кораблем в одно целое, чтобы чувствовать каждое движение. Но Рэнди не мог себе этого позволить. Система виртуального моделирования управления все еще вела себя немного странно. Удар не прошел для нее бесследно. Хоть ее и удалось запустить, и в целом она работала, но Ренди отметил некоторое запаздывание команд. С этим вполне можно было летать на внутренних линиях, но в данную минуту капитан не мог себе позволить использовать подозрительно ведущие себя программы. Только не сейчас, когда прыгун скользит межкаменных глыб, приближаясь к самому краю каменного облака. Здесь было больше мелких камней, вполне натуральных, от которых сложно было увести даже такой маневренный корабль, как прыгун. Мелкими они, конечно, были лишь по сравнению с огромным ядром облака, а на самом деле все они были больше Авалонского корабля. Но чем ближе к краю подбирался корабль, тем мельче становились камни, и вскоре Ренделу пришлось включить дополнительную защиту корпуса. «У них достаточно энергии, чтобы делать прыжки» медленно произнес Сеймур, продолжая оборванный разговор. «Ведь к нам они долетели?» «Видимо, подняли все запасы для прыжка», — отозвался борт-инженер. «Похоже, к нам добрались лишь самые мелкие и самые легкие». «Почему же основной флот остался тут?» «Разведчики», — подал голос молчавший до того буч, — «разведывают плацдарм». «Да уж разведали достаточно», — бросил Сеймур. «Как они вообще нас нашли?» «Они получили координаты», — медленно произнес Рэндал, — «вероятно, от почтовика, потому и рискнули. Все способные на прыжок корабли отправились в нашу систему. А эти огромные штуковины, что, вероятно, жрут прорву энергии, остались здесь. Но на что они рассчитывают?» «Может быть, кляксы запасут энергию и вернутся к своим?» — вслух предположил Буч. «Замучаются!» – буркнул в ответ борт-инженер. «Энергия не виски, ее в ящиках не потаскаешь. Но что-то они затевают, и мне не нравится это». «Если в Авалоне появится весь этот флот», – медленно произнес Сеймур и замолчал. «Тогда нам крышка», – спокойно сказал Джаред, просто констатируя факт. «А может и всей Федерации». «Ну, Федерация вряд ли пострадает», – отозвался Сеймур. «Если соберут весь флот, то потеряют пару систем, но потом размажут этих ребят. Аннигиляционные заряды, которые держат под контролем флот Федерации, даже кляксам не переварить. Эти штуки могут планеты уничтожать. Но будет мясорубка, пару обитаемых систем разнесет в пыль». «Этого нельзя допустить», – тихо произнес Рэнди. Надо сообщить об этом флоте войскам. «А если это не весь их флот?» – Пробормотал Джаред. «Что если...» «Тогда бы Авалон уже кишел бы их кораблями», – отозвался Сеймур. «Ясно, что они искали координаты. Нам просто не повезло». «Нам не повезло вдвойне», – глухо произнес инженер «Авалон – окраина Федерации. Они просто бросят нас на съедение этим тварям и навсегда забудут путь к нашей системе». «Вряд ли», – сказал Рэнди. «Авалон окраина, да. Но от него всего один системный прыжок до Дагоры. И три до вулкана, а это уже центр сектора. Федерация не потерпит плацдарм врага в Авалоне. Это слишком близко к границам обитаемых миров. Им не дадут закрепиться». «Хотелось бы в это верить», – мрачно произнес Сеймур. «Капитан, там в центре облака какое-то шевеление». «Какое?» — Рэнди обернулся. «Что там?» «Пока не разобрать. Мы далеко ушли», — отозвался помощник. «Но, кажется, от центрального объекта отделились крохотные части. Возможно, это малые корабли, намного меньше клякс». «Патруль?» — вслух предположил Джаред. «Если у них нет энергии на прыжки, то уж между своими объектами они, наверное, как-то перемещаются». «Наверное, экономят», — бросил Сеймур. «Вообще, кому нужна такая прорва энергии? Они ее едят, что ли?» «Вычислители», — вмешался в разговор Буч, — «они едят». «А парень, быть может, и прав», — задумчиво произнес Джаред. «Если это искусственный разум, существование которого давно предсказывали наши яйцеголовые, то они в прямом смысле едят энергию. И ее им надо намного больше, чем нашим приборам». «И если все, что мы видим, это громадные вычислительные системы, то потребление на существование и тем более движение...» Тихо, бросил Рэнди, всматриваясь в экран. «Сеймур, дай полный скан объекта на 8 часов. Видишь?» «Да, что-то странное», — отозвался помощник. «Сейчас пройдусь дальним радаром». Сеймур вывел на общий экран моделирование данных, и таблица цифр тут же преобразилась в картинку. Буч сдавленно охнул, а Джаред процедил сквозь зубы одно из своих самых забористых ругательств. Рэндалл лишь сглотнул пересохшим горлом и увеличил изображение. Ошибки быть не могло. Там, на самом краю облака, висел в пустоте пузатый корабль почтовой службы. Тот самый пропавший почтовик, похожий на цистерну, что ушел в слепой прыжок. И он не просто висел в пустоте... Он уткнулся носом в астероид, что был в два раза больше корабля. «Врезался?» «Не нравится мне это», – пробормотал Сеймур. «Выглядит странно». Маршал был полностью с ним согласен. Увеличив разрешение картинки, он теперь прекрасно видел, что почтовик не просто столкнулся с подозрительным астероидом. Нет, он воткнулся в него носом, словно астероид был мягким, как сыр. Под серой поверхностью почти целиком скрылась кабина, и можно было сказать, что корабль на треть ушел внутрь этой штуковины. И в том, что она не была астероидом, Рэнди был готов поклясться на уставе летной службы. «Есть хоть какая-нибудь активность?» – хрипло спросил он у помощника. «На астероиде нет», – отозвался Сеймур. «Конечно, это не астероид, но он не подает никаких признаков жизни». Чем бы ни была эта штуковина, она давно мертва или разряжена. А на почтаре? Сеймур сосредоточенно засопел, отдавая команды датчикам корабля. Когда пришел ответ, он немного помедлил, но потом все же вывел данные на экран. «Похоже, работает система жизнеобеспечения», — глухо сказал он, — «а система двигателей в полной отключке». «Не повезло ребятам», — выдохнул Джаред. «Это ж надо! Один шанс на миллион!» «Какой-то миллион!» – сказал Сеймур. «Такого, наверное, за всю историю Федерации не случалось!» «Проверь аварейку, попросил Рэнди. «Я немного сброшу ход, а ты проверь!» «Да какая аварейка, отмахнулся Сеймур. «Там внутри сейчас каша, наверное!» «Проверь!» – сказал Рэнди. Помощник тихо ругнулся себе под нос и активировал поисковые системы корабля, позволявшие ему участвовать в спасательных операциях. Ответ пришел мгновенно. Датчики жизненных форм засекли два сигнала. «Спасательные капсулы!» – выдохнул Буч. «Это пилотские кресла!» – отозвался Джаред. «В момент аварии они законсервировались. Босс, я вот что думаю». «Я тоже так думаю», – оборвал его маршал. «Экипаж!» «Приготовиться к смене курса». «Рэнди!» — воскликнул Сеймур. «Ты что задумал? Ты вообще помнишь, где мы находимся?» «Помню», — отрезал капитан. «Всем занять места согласно штатному расписанию при введении спасательных работ в открытом пространстве. Доложить о готовности». «Бортовые службы готовы», — тут же отрапортовал Буч, словно только я дожидавшийся приказа капитана. «Служба технического обеспечения готова». После небольшой паузы отозвался Джаред. Сеймур требовательно произнес Рэнди. «Второй пилот готов управление летными схемами, готово, навигация в ручном режиме». С явной неохотой отозвался помощник. «Рэнди, это самая безумная затея, которую только можно вообразить». «Ничего», – отозвался маршал. «А мы самый безумный экипаж, который только был в ремонтно-спасательной службе». Джаред тихо рассмеялся, но Рэнди оставался серьезен. «Экипаж», — твердо произнес он, — «приготовиться к проведению спасательной операции. Курс — поврежденный почтовый корабль. Приступить к выполнению». И он начал разворачивать прыгуна.